Грав неспешно прохаживался по каюте компании Знамени, размышляя о сложившейся ситуации. Ему требовалась для размышлений ясная голова, поэтому пока граф обходился соками. Для виски было рановато, хотя выпить очень хотелось. Основные действия для перехвата контроля были сделаны. Теперь предстояло ждать. Вот только Мара действовала совершенно иначе, чем предполагал граф, и это настораживало. В чём тут дело? Ещё немного поразмышляв, граф пришёл к выводу, что следует поговорить с лойхом, находящимся ближе к месту событий. Может, он прояснит ситуацию. В такой момент ничего нельзя пускать на самотёк. Если дело сорвётся, и каца будет всей галактики ещё долго. Проблема в том, что если даже к коалиции присоединятся силы СПД, их все равно будет недостаточно. И Дарф это прекрасно понимал, ознакомившись с полученной из Российской империи разведывательной информацией о ИОИ ЖЕРК. Невероятно сильны и полностью безумны. Уверена в своей правоте полностью и готова на все, чтобы изменить других по собственным лекалам. Или уничтожить, если изменить не получится. А запрет на чувство все это только усугубляет. Значит, нужны еще союзники. У кого в галактике на данный момент имеются боевые флоты, если не считать уже вошедших в коалицию и СПД, только у драконов и араханов. Но они не желают иметь с людьми ничего общего. Значит, надо найти то, что напугает их и заставит выбраться из норм на защиту своего дома и своего образа жизни. Как это сделать? Надо будет хорошенько обдумать этот вопрос, чтобы не ошибиться. Ошибка может слишком дорого обойтись, её допускать нельзя. Чем можно заинтересовать драконов? А только одним опасностью, угрожающей детям, и она им действительно угрожает. Тут до шелгать не надо. Достаточно преподнести факты определённым образом. Узнав, что сотворили ЙОИ на планете Риата, драконы буквально взбеленятся, ведь там у детей множество уничтожили, из тех, кого по меркам Ирганата не перевоспитать. С арахнами ситуация значительно сложнее, но им точно не понравится планы УЕФ по преобразованию цивилизаций галактики под собственным меркам. Именно вмешательство ордена в дела паутинников всегда вызывало гнев матерей. А значит, действия ЙОИ тоже вызовут его. Но происходящее надо будет как следует обыграть и подать в форме понятной предметному и очень конкретному мышлению паукообразных. Они не слишком любят абстракции, поскольку плохо их понимают. Ладно, пока нет смысла об этом всём размышлять. Надо сначала поговорить с Лойхом. Дарф вызвал секретаря, и пока тот не появился на голом экране, просматривал сводки последних событий. Добрый день, ваша светлость. Здравствуй, Лойх. Граф хотел было назвать его по старой привычке мой мальчик, но вовремя вспомнил, что тот этого не любит. Извини, не буду тратить время на политес. Мне кажется, что в СПД происходит что-то странное. Боюсь, вы правы, скривился Ренне. На первый взгляд всё как будто идёт по плану, но это только пока не присмотрешься. А присмотревшись, сразу начинаешь понимать, что здесь что-то сильно не так. А ну-ка, озвучь хронологию событий. Как вам известно, начали возвращаться офицеры из экипажей мета-кораблей, причем в большом количестве. Адмирал сработал на отлично. Мара, как и ожидалось, подняла по этому поводу дикий виск. Вопила, что всех этих предателей надо казнить, а не принимать обратно. Раздала кучу нелепых приказов, которые, понятно, никто исполнять не собирался. Я хотел было поговорить с ней. Меня она иногда слушает. Но не понадобилось. Да, приподнял брови граф. И что же случилось? Наше домашнее чудовище внезапно успокоилось, отменило все глупые приказы и затаилось. Потер явно болевший висок секретарь. Дня три Мара вообще не выходила из своих покоев, причем занималась чем угодно, но только не своими любимыми пытками. Да о чем речь? Она вообще прекратила ими заниматься. И мало того, велела отпустить всех наловленных жертв, чего раньше никогда не случалось. Дальше потребовал Дарв, подавшись вперёд. В его глазах появилась заинтересованность. А дальше я начал с помощью, э, сами знаете кого, реализовывать начальные пункты вашего плана перехвата власти, со вздохом продолжил Ренни. Ожидалось лихорадочное противостояние некоторым инициативам со стороны Мары, но этого почему-то не случилось. Она вопила, брызгала слюной, крыла меня последними словами, угрожала, топала ногами и махала кулаками, но в итоге на все соглашалась, чего раньше опять же никогда не бывало. И что? Иногда у меня возникало ощущение, что она все прекрасно понимает и внутренне надо мной смеется. Это невозможно, понимаю, но избавиться от этого ощущения не могу. Ха-ха, вот оно что! Граф откинул голову назад и расхохотался. «Не прошло и двадцати лет! Ну надо же!» «Вы что-то поняли, ваша светлость?» – насторожился секретарь. «И ты поймешь, если дашь себе труд немного подумать», – фыркнул Дарф, успокоившись. «Ну же, Лоих, я ведь не зря тебя учил». Ренни довольно долго смотрел на него, затем действительно задумался. Он анализировал поступки и слова Мары за последние дни и постепенно приходил к единственно возможному выводу. Умница вернулась и каким-то образом перехватила контроль? Ну вот, оговорил, что ничего не понимаешь. Но тут, думаю, ситуация немного сложнее. Скорее всего, ведьма и хитрюга наконец-то немного повзрослели. Им надоели истерички злюкос-убийцы, и они дозвались до умницы, чтобы вместе взять он их истеричек к ногтю, что и было проделано. Но почему тогда она не противостоит перехвату власти? хмуро спросил Ренни. Да потому что поняла. Этим перехватом занимаюсь я, усмехнулся Дарв. Для умницы просчитать, кто зачем стоит и чего добивается раз плюнуть. Она аналитик от благих, а всё её дальнейшее поведение намёк для меня, ведь против меня она никогда не пойдёт. Не пойдёт, подтвердил секретарь, задумчиво глядя на патрона. Но тогда, может, стоит посвятить её в происходящее. Нет, ещё не созрела, отрицательно покачал головой граф. Но то, что она начала взрослеть, меня радует. Значит, не зря я её всё же учил. Что-то в её памяти отложилось? Да, вот ещё что. Вспомнил Рэнни. Я подметил, что Мара в течении одного разговора ведёт себя по-разному, словно теперь понимаю, постоянно переключается между субличностями. Хм, тогда всё ещё интереснее, хмыкнул Дарф, потерв пальцами левой руки щеку. Это может значить, что основные субличности начали сливаться в единую личность. Беда в том, что без основы, ведущей субличности, то есть Ирны Рансаф, полное слияние невозможно, и остальные должны осознать это самостоятельно. Беда в том, что сами они объединиться не смогут, потребуется помощь. Ладно, я обсужу это с Киржаком и ещё кое-кем. Немного помолчав, он добавил: "Прошу тебя внимательно наблюдать за поведением Мары. И если она продолжит в том же духе, намекни, что я всё понял и оценил. Хорошо, кивнул секретарь. Но вдруг она прямо спросит: "Не контактируй ли я с вами?" Ответь, что иногда и только по моей инициативе. Ещё скажи, что если она продолжит умнеть, переставая быть полубезумным зверем, то я с ней свяжусь со временем. А пока давай вернёмся к нашим баранам. Что секторальный директора Мечтают разбежаться по углам и тешатся своей, пусть куцей, но лично своей властью. Долгосрочных последствий собственных действий ни один не учитывает и не желает учитывать. Ничего удивительного. Лучшие покинули организацию, остались худшие. Ты уже прижал их? Лениво поинтересовался Дарф. Не до конца, но дал понять, что все их счета, даже самые засекреченные, в одно мгновение могут быть обнулены. Почти незаметно улыбнулся Ренни. Ох, как они перепугались. Сразу забегали, зашевелились, начали гонять средство туда-сюда. Надеюсь, что их не найдут. Я в ответ показал каждому, что зря они так беспокоятся, всё под контролем. Вот только под чьим, они пока не понимают. И всё ещё надеются, что ситуация разрешится сама собой. Намекни, что это я возвращаюсь, попросил граф. Но тонко, чтобы не обделались на месте. Такие личности, если их слишком напугать, могут утворить такое, что даже нам с тобой в голову не придёт. Этого следует избегать. Перебрасываю тебе кое-какую информацию по каждому. Покажи, что все их старые грехи известны, но если они будут вести себя правильно, то им ничего не будет. Если с загнанной в угол крыси оставить выход, пусть даже ведущей в клетку, она туда пойдет, даже побежит. А вот если не оставлять, то может и на тебя кимуться. Этого нам тоже не нужно. Я понял, ваша светлость. Сделаю. Наклонил голову секретарь. А а можно задать пару вопросов? Задавай. Но обещать, что отвечу, не буду. Как вышло так, что вы стали работать вместе с ними, со старыми врагами? И чего вы вместе с ними добиваетесь? Так просто тут не ответишь. Вздохнул Дарв. Кое что скажу. А вот после войны я хотел бы опять видеть тебя в своей команде. Тогда узнаешь больше. Он довольно долго смотрел на напрягшегося Сиреня, затем снова заговорил. Так вот, мне позволили ознакомиться с архивом Древней цивилизации, давно перешедшей. Она отслеживала историю развития других народов в нескольких сотнях вселенных. Как выяснилось, цивилизации не солидарного типа всегда гибли. Исключений за многие миллионы лет не было, вообще ни одного. Вывод отсюда следует один: любая конкурентная цивилизация обречена сначала на застой, затем на гибель тем или иным способом. А наши старые враги, пусть неумелые и порой глупы, пытались создать в галактике именно солидарную цивилизацию, но совершили слишком много ошибок, за что и пострадали. Ты ведь говорил со своим помощником оттуда, говорил, подтвердил секретарь. Он должен был сказать тебе, что ИСПД всего лишь послужил инструментом для преподания ордену жестокого урока, и он свою роль выполнил. Мне довелось побывать в Сирах. Как это ни удивительно, меня туда пустили и помогли многое понять. Не буду повторяться, ты уже знаешь о том, что мы вместе с Киржаком и остальными Арн выправляли разбалансировку эгрегоров разных стран. Но мы явно не всё учли. Против нас снова кто-то играет. Причём на нашем с тобой уровне, если не выше ло их. И я не понимаю, кто это. Не могу пока выяснить. Придётся очень постараться, чтобы понять, кто, что, а главное, зачем. У всего есть своя причина, и нам эту причину нужно будет выяснить. Но опять же, после войны, по очень простой причине. Если нет объёмся от Йои, то нам уже ничего не понадобится. Да уж, страшненькая цивилизация, поёжился Рене. Более чем, скривился граф. Чудная иллюстрация поговорки благими намерениями устла на дорога в ад. Ведь именно благими намерениями у Юэи и руководствовались, творя все те мерзости, которые творят. Почему-то до очень многих не доходит, что цель не оправдывает негодные средства, как не доходило раньше и до меня самого. Потребовалось много испытать, чтобы задуматься и осознать свою неправоту. Я не боюсь признавать свои ошибки. Их было очень много, и теперь я их постепенно исправляю, стараясь искупить то, что исправить нельзя». Тебе тоже придётся пройти этим путём, лорд их. Да ты уже начал идти по нему. Я же не слепой, вижу. Начал, с грустной улыбкой подтвердил секретарь. Но идти ещё очень долго. Спасибо за ответы, ваша светлость. А не кое-что прояснили. Надеюсь, тоже улыбнулся граф. Ну что ж, за дело. Прощаюсь пока. Завтра жду отчёт. Пришлю. Дарф и Торман наклонил голову прощаясь и отключил связь. оставив Рене обдумывать услышанное